Глава 25. Обратно в автобусе мы ехали молча. Спринтеры, парни и девушки растерянно переглядывались, даже не обмениваясь новостями о произошедших за сегодня событиях. И только попав в гостиницу, легкоатлеты стали с шумом расходиться по номерам, чтобы переодеться и спуститься на ужин. Проходя мимо столика тренеров сборной, я спросил: "А мне заплатят за каждый установленный рекорд по отдельности или опять пожадничают и дадут только за одну дисциплину?" Злобный взгляд тренеров не предвещал мне ничего хорошего, поэтому я быстро ретировался от них, вернувшись за свой столик. Официантки, обслуживавшие меня, были счастливы. Я поболтал с ними, подарил простые советские значки, которые привычно возил с собой во все поездки. В общем, вёл себя не так, как 99% остальных советских спортсменов, чаще сбивающихся группами по 5 человек и старающихся уйти подальше при любом вопросе, заданном им на английском языке. Утром мне показали шведские газеты. И хотя языка я понятное дело не знал, оцените их смог на все 100. Все первые полосы были заполнены моими фотографиями, где я здороваюсь со стадионом, прощаюсь с ним. А дальше шли результаты вчерашних забегов с моей фамилией вверху списков. После завтрака все отправились на стадион, а количество репортёров, ожидающих автобуса СССР, было просто огромным. Мне ничего не оставалось, как снова отойти от своих на 5 минут и поговорить с прессой, попросив поддержать меня сегодня. Поскольку только благодаря такой мощнейшей поддержке стадиона я вчера и показал столь фантастические результаты. Они пообещали обязательно донести мои слова до своих слушателей и пожелали мне сегодня новых рекордов. Поблагодарив их еще раз за поддержку, я ушел к служебному помещению. Мой выход на полуфинал 100 метров превратился в какой-то небольшой спектакль. Стадион кричал «И-И-И-И-И-И-И-И-И-И-И-И-И-И-И-И-И-И-И-И-И-И-И-И-И-И-И-И-И-И-И-И-И-И-И-И-И-И-И-И-И-И-И-И-И-И-И-И-И-И- Встав на дорожку, я даже сквозь отрешённость чувствовал, как у меня волосы дыбом встают от приливающей словно извне энергии. Я даже не обращал внимания на соперников, а бегал только для подбадривающего меня стадиона. С результатом 9.79 я ушёл в раздевалку с полуфинала 100 м, но даже там ощущал, как зрители не могут успокоиться, слышал их шум сверху над собой. В раздевалке я был только со своими тремя представителями. Изредка заходил у тренера сборной пригласить меня на следующий забег. Вставая в финале на колодки, я снова почувствовал по взглядам соперников, как за моей спиной вырастают невидимые олимпийские крылья чемпиона. А показанные за эти 2 дня рекорды заставляли стадион чувствовать себя причастными к чему-то особенному, что тут происходило. Ещё бы, каждый забег и новый мировой рекорд. Я их не разочаровывал. Иван Добрышов 9.79 WR. Зенн Новаш 10.4. Зигфрид Шанке 10.5. Смотрелись на табло эти цифры просто невероятно. Когда потом в гостинице смотрел забег, показываемый по местному телевидению в записи, я видел, насколько сильно опередил всех, заведённой энергией зрителей. Каждый раз я финишировал в одиночестве и шёл к трибунам и телекамерам показывать свой фирменный жест. Честно стырины у болта, вызывая этим у зрителя ещё большие овации и восторг. Под громовой топот тысяч ног, отбивающих какой-то воинственный ритм, Я вышел на 200 м, завоевав золото с двумя обновлёнными мировыми рекордами, уезжая вечером в гостиницу с новым личным и мировым рекордом в 19,71 секунды. Другие советские спортсмены, выступившие не так удачно, отводили взгляды, когда мы проходили к своему столику вечером на ужине. Завтра была эстафета, а сегодня под давлением принимающей страны устроили большую пресс-конференцию, где я чудесно, обходясь без переводчика, поблагодарил страну и народ за такой тёплый приём. Я сказал, что не планировал выжимать из себя все силы, но сопротивляться такой поддержке зрителей просто не смог. Меня много спрашивали об американцах, о том, что они твёрдо намерены победить меня на Олимпиаде 1972 года, а также о моих мыслях насчёт всего этого. Я пожимал плечами, говоря, что впереди целых 2 года. Всякое может случиться, но очень уважаю своих запацианских коллег и желаю им только удачи и много побед. Конечно же, не могли не пройтись по грязи. Меня спрашивали, каким секретным препаратом я колюсь, почему единственный хожу с тремя людьми, и было ещё несколько других неприятных вопросов. Те, что касались политики или моего отношения к делам СССР во внешней политике, я сразу отметал, говоря, что я спортсмен, а его дело бегать и достигать результатов. Поэтому руководство виднее, куда вести страну, не поддерживая, но и не осуждая никого, что вводило некоторых журналистов из себя, и они требовали от меня чётких формулировок. таких я стал просто игнорировать, отвечая на более спокойные вопросы. Иван, поднялся немецкий корреспондент. Я хорошо знаком с господином Адольфом Даслером, президентом компании Adidas. Его всегда удивляет то, что вы везде выступаете в форме его компании, но не хотите заключать с ним коммерческий контракт. Почему? Он говорил мне об очень выгодных предложениях к вам. "Да", изумился я. А я вот что-то о таких предложениях не слышал вовсе. К сожалению, до меня они не доходили, решил я подгадить своему руководству. Подойдите, пожалуйста, ко мне после пресс-конференции. Я оставлю вам для него свой московский номер. Обрадованный журналистки в нулы сел на место, уступая вопросы другим коллегам. После он действительно подошёл, и под злобными взглядами своих кураторов я написал ему цифра номера, попросив отдать их только Адольфу Даслеру. Он тот же спрятал записку и пообещал мне это. На следующее утро все доступные нам газеты внизу на стойке регистрации были только с моими фотографиями. Мой фирменный жест после всех финишей совместили с ещё бегущими спортсменами, поэтому у читателей создавалось такое впечатление, что я уже праздную, пока все ещё бегут. И тут же показывали колонкой цифры установленных мной на этих соревнованиях мировых рекордов. Эстафету мы, кстати, проиграли, заняв только второе место. Но благодаря моим двум золотым медалям и третьей серебряной, смогли обойти команду ГДР всего на половину очка, и третий раз подряд команда СССР стала обладателем Кубка Европы в общекомандном состязании. Возвращаясь обратно домой, пануры легкоатлеты, выступившие в большинстве своём неважно, без сомнения понимали, кто больше всех повлиял на эту победу. Принимали и тренеры. Поэтому по прилёте домой мне впервые за все поездки не удалось проскользнуть незамеченным. Меня отловили отечественные репортёры, заставили расстегнуть куртку и пофотографироваться с завоёванными медалями. Делать было нечего, пришлось на полчаса задержаться в аэропорту. Но хотя бы Дима к тому времени съездил за машиной, едва не плача от радости, приехал за нами уже на ней. Он развёз нас по домам, мне выдали заказанные мной вещи, поскольку я не бегал по магазинам, в отличие от них, и Дима последним закинул меня на мою квартиру. Я привёз очень хорошие шали обеим своим домработницам, которые сначала отказывались их принимать, Но я был настойчив и вручил подарки пожилым женщинам, следом достал игрушки для их внуков. Здесь они устоять не смогли и с благодарностью всё приняли, вытирая слёзы из глаз. Пока я переодевался и мылся, они собрали мне на стол, посадили и стали делиться последними новостями. Варя всё так же выматывалась на учёбе и работе. К нам в гости пару раз заглядывали Лена с Данилом, причём девушка была в положении, а также мужчина оставил сообщение, что хотел бы со мной поговорить. Я поблагодарил и спросил: "Есть ли какие новости от Иры?" "Как бы вам так сказать, Иван", смутилась Роза Ивановна. "Они 3 дня как живут здесь у вас". Моё лицо вытянулось. "Почему? Нагадили там, теперь переехали сюда гадить?" "Вам лучше у Ирины Андреевны и Варвары Николаевны спросить", стушевалась она. "Ладно, подожду вечера", задумчиво почесал я затылок. "Варя приехала первой". Сказав, что за ней вечером в больницу заскочил Дима, сказав, что мы вернулись. Поэтому она, счастливо сидя у меня на коленях и обнимаясь, делилась новостями. Не успела она перейти к главному, как послушал за звонок в дверь. И Галина Степановна сходила и впустила в дом гостей. Вскоре под ручку они предстали перед моими ясными очами. «Мы попозже заглянем убрать и помыть посуду. Обе домработницы тактично ушли к себе, чтобы нам не мешать». Голубки попытались протиснуться за стол, Но я специально поставил два табурета посреди кухни и заставил их туда сесть, приготовившись слушать. Ира начала с традиционного жалобного взгляда и: "Ну, Вань". Парень смущался и старательно пытался не встречаться со мной взглядами. "Понимаешь, в гости приехали ещё родственники Андрюши", Ира прижалась к его плечу. "Мы не могли даже вдвоём побыть там". "Ага", изумился я. "Вы же говорили, что у вас отношения без секса". Покраснели оба. А Варя так вообще наступила мне на ногу от возмущения моей бесцеремонностью. Погрозив ей кулаком, я вернулся к этой парочке. «Ну, Вань!» — вздохнула Ира. «То есть наглости приехать ко мне у вас хватило, а выгнать его родственников нет?» — уточнил я. «Варя была не против, а ты мне и так всё разрешаешь», — улыбнулась девушка. «Так ведь?» Я покачал головой. «Сегодня переночуете? Завтра поедем посмотрим на ваш цыганский табор», — сказал я, вставая. поскольку мне завтра нужно в кучу мест успеть, так что вечером в семь будьте у Ирины квартиры. Спасибо, Вань. Я так и знала, что ты не будешь на меня ругаться. Ира подпрыгнула со стула, бросилась обниматься ко мне. Они, поужинав, пошли привычно на часок прогуляться. А я направился к телефону. «Игорь, привет, это Иван». «Ваня», — обрадовался он. «Наконец-то. Надолго вернулся?» «Ненадолго. Скоро чемпионат СССР», — хмыкнул я. «Ты можешь мне небольшую услугу оказать?» Мгновенно ответил он. Вот по этому адресу попроси, пожалуйста, провести проверку документов. Я продиктовал адрес квартиры Иры. И все, кто живёт там без прописки, пусть милиционеры выкинут из города и намекнут, что если они в следующий раз решат посетить Москву, то обратно поедут уже не в Тамбов, а в Томск, например. А, рассмеялся он. Хотя это ж не просьба, Ваня, а их обязанность. Лично для меня, чтобы к 6 завтрашнего дня там уже никого не было, и вещи их тоже. Продолжал он смеяться. Вызодражишка мне. Посидим культурно, отдохнём. Прости, получится только после 2 половины сентября. У нас будет окончание бегового сезона, извинился я. Но в своё оправдание могу сказать, что не забыл твою просьбу и встретиться для одной фотографии договорился. Серьёзно? Не будешь? мгновенно взбудоражился он. Просто футер. Давай, звони, как вернёшься. Буду с нетерпением ждать. Давай, до встречи, ответил я и положил трубку. с третёвшись взглядом с Варей. Ты ведь знаешь, что ты гад, она покачала головой. А что на Андрея выльются помои, когда его родня узнает, что это ты их выкинул из квартиры? А как они узнают? Пожаловался анонимно сосед и всё, удивился я. Варя осуждающе и недовольно покачала головой.